Опилог. Слушай, Дамира, папа опять не хочет, чтобы я поступала на психолога. Поговори с ним, а или лучше попроси своего серьезного мужа. Одно словечко. Папа его очень уважает, так уважает, даже бледнеет, когда говорит. С азартом говорила моя кузина Джамиля и цокнула языком так же, как делала моя бабушка из Бухары. Хорошо, не вопрос. Улыбнулась я и сощурилась, прикрыв ладонью глаза. За окном блестели на весеннем солнце крыши Парижа, похожие на серо-голубые треуголки. Ниже в ветвях старых платанов с веселым гомоном щебетали воробьи, такие же, как в России, даже чирикают без акцента. Мы живем на шестом этаже в хорошем районе, отсюда красивый вид, и можно гулять вечерами по уютным улочкам или забрести в парк, ходить в булочную за свежим хлебом и румяными круассанами, Мило улыбаться продавцам и говорить без акцента «Бонжур» с интонацией вверх на последнем слоге. Чистое везение на первый взгляд. С некоторых пор дядя Тимур трепещет от одного имени господина Лембета. Как сейчас помню их встречу. С порога дядя удивился, потом хорохорился, а затем попятился и влип в стену под взглядом сталилитейного пресса. Было странно видеть, как мой султаноподобный дядя вдруг сгорбился, вытаращил глаза и, сложив смуглые ладони, начал просить Роберта договориться. Всего-то стоило напомнить о его участии в сговоре. Как подтвердил Макаров, дядя получил неплохие деньги за то, чтобы создать невыносимые условия дома мне. По правде говоря, в уголовном кодексе нет закона, который требовал бы реального наказания за такой поступок но дядя был юридически безграмотным. А потому сам испугался, сам принялся заискивающе оправдываться. Мне невольно вспомнились слова мадам Бетторит о том, как готовы обманываться среднестатистические граждане, достаточно одного слова. Дядя попался на мошенничество. Вот так. Я ехала в Оксай с небольшим волнением и даже переживала, а оказалось смешно. Впрочем, после гробницы и запаха смерти в миллиметре от моей кожи все остальное кажется пустяком, чем-то несущественным, как пшик. Глядя на дядю, на то, как он утверждал, кося черным глазом, нам обоим, что жалел меня и даже заботился, только чуть-чуть надавил, а куда деваться, денег не хватало, столько ртов, я почему-то не чувствовала ни обиды, ни уважения. Дядя казался жалким и старым, обычный торговец с базара, привыкший торговаться и обманывать. И было неприятно, что некоторыми чертами он напоминал дедушку и папу. «И чего обижаться? Хорошо ведь получилось!» — тараторил дядя Тимур. «Вон как девочка цветет! Здоровая, модная! Лучше ведь в Париж, чем в аул замуж, хотя и там...» Роберт просто схватил его за грудки и встряхнул как следует. А потом... Прижав к стене, в округленные глаза напомнил ровным тоном автодорожного катка о правах человека, новых культурных устоях, современности и уголовном преследовании в случае принуждения и похищения, вне зависимости от паспортного пола. Дядя сник и попросил прощения. «Все говорят на разных языках. Кому-то необходимо показать силу и место». Зато потом уже поговорили по-родственному, разлили чай в узбекские пиалы. Мне было немного жаль покидать родные места, но я уже решила. К счастью, никто не мешал прощаться с комнатой, с домом и садом, в котором по-прежнему висели на веревках стиранные штаны и халаты. Я погладила кряжестые стволы абрикосов, обняла вишню, провела рукой по старому подоконнику, по которому привычно ползла к потолку шеренга деловитых муравьев. Затем собрала свои вещи, папины книги и беспрепятственно продала свою половину дома дяде. По закону у него был приоритет при покупке. Роберт ограничил сроки и пресек попытки торговаться. Еще день назад на словах «нищий, как пустынный дервиш дядя Тимур засуетился, что-то занял, что-то достал из кубышки, возможно, то, что получил за свои проделки, и стал обладателем всего дома на улице с рытвенными, муравьями и чудесными алкоголиками. Тети были счастливы. Они напекли мне в дорогу кутабы с зеленью и положили в пластиковую коробку домашний чак-чак. Я поняла, что люблю мой дом и даже их, таких неосознанных, хитроватых, среднестатистических, и все-таки родных. Вот только дядю не очень. Моя комната досталась кузине. Впрочем, все эти месяцы она в ней жила, тактично не трогая мои вещи. В глазах Джамили я была героиней, ничуть не меньше Валентины Терешковой, первой женщины, полетевшей в космос. Может быть, даже больше. «Я тоже буду как ты!» кинулась она мне на шею на прощание. А Роберт с лицом инквизитора напомнил дяде Тимуру о новых европейских традициях. Светлая грусть поплыла за мной шлейфом и развеялась. Мне было некогда грустить, начиналась новая жизнь. Я прыгнула в нее с головой, но теперь не бездумно, рядом был Роберт. Он прошел со мной через ад и не сдался ни на секунду. Жесткий, непоколебимый и непробиваемый для всех, с напором перфоратора и потливым умом, дома он был со мной мягок, как сливочный сыр и пылок в постели, как ураган. А главное, он очень-очень добр ко мне, что бы ни происходило. Он любит мой плов и кофе без сахара, любит кино и ходить по музеям, из рубашек покупает только лакост с крокодильчиком и звонит иногда в выходные родителям в Эстонию. От них чувствуется настоящее родительское тепло, которого мне так не хватает. Папа Лембета молчун, зато мама та еще говорунья, заядлая кошетница и цветочница. Роберт больше не спорит на тату, но дракона с ноги не вывел, потому что он мне нравится. Мой муж скатывает шарики из салфеток, когда думает, как скоробей хепри, а учитывая специфику его работы, у нас чуть ли не ежедневно набирается целая горка в ведре для бумаг, хоть продавай. Когда он размышляет вечерами, Я его не беспокоил и чувствую себя немного мадам Мегре, но особенно рада, когда Роберт начинает со мной советоваться и даже принимает мои идеи. А еще он так красиво смеется. Я люблю его. Я положила смартфон и вернулась к рабочему столу, заваленному учебниками, тетрадями и расписанными моими каракулями листами А4». На экране монитора мерцала надпись в приложении по изучению языков. Быстро напечатала перевод. С наилучшими пожеланиями. Я нажала на проверку, программа задумалась, и секунду спустя на экране высветилась. Сто процентов. Что ж, можно сказать, что к экзамену на уровень языка, необходимого для поступления в университет, я готова. Не прошло и двух лет. Я выдохнула и выключила компьютер. Сложила учебники и тетради в стопку, навела на столе порядок. Ещё и английский сдавать, но это чуть позже. Повезло, что мой возраст позволяет участвовать в студенческих программах. Повезло, что Сорбонна в двух шагах от офиса Роберта, как раз в латинском квартале, с горгульями на соборах и многовековой брусчаткой под ногами. Я поступаю на египтолога. Свет лился во все окна гостиной, поливая лучами голубые и розовые гиацинты, пестрые тюльпаны и петрушку в горшочке на подоконнике. Я глотнула воды из стакана и открыла дверь в комнатку направо от коридора. На контрасте с гостиной меня встретила прохлада. Северная сторона, окно закрыто плотной римской шторой, Стеллажи маленькой комнаты под самый потолок были уставлены книгами. На низком столике — статуэтки египетских богов, моя любимая маат с распростертыми крыльями и перьями страуса на голове. Я зажгла огонь в похожей на чашу лампаде, капнула масло, запахла миррой и ладаном. Я закрыла дверь, села на подушку на полу, устланному циновками. В темноте, разбавленной ароматом и тихим светом масляной лампы, было спокойно. Это только мое пространство. Наступило время для самой себя, когда все остается за пределами, и можно услышать то, что больше никто не расскажет. Мне это необходимо, Роберт знает это и уважает мои потребности. Мы живем в настоящем. Прошлое уходит, и его не вернуть. Это опыт. Но ни одно событие не проходит бесследно. Оно влияет на нас, хотим мы того или нет. Помогает или превращается в крючок, в нашего собственного внутреннего манипулятора, мешающего жить. Но мы можем заглянуть внутрь пристально и рассмотреть до последнего штриха что угодно, растворить или принять и увидеть свою суть во всем, что есть, с грязью и чистотой, с болью и радостью. Без этого свобода не случится. Все начинается с себя. Я прикрыла веки, начала дышать размеренно. Мысли затихли. И в темноте перед глазами развернулось пространство. Гипостильные колонны в ночное небо, иероглифы, огни и запах священных масел. Я прошла по залу, остановилась у священной статуи Бога и произнесла «Нук пираману вааб иб, пираб вааб кишат, анкша эмтуат аа». И это значило «Я, проявленный как Омон, тот, что скрыт, с чистотой сердца внутри чистого тела, я живу в моих словах, Молитва, которую произносила Нефертити юной, осталась с ней до самой смерти три тысячи лет назад. Теперь вечные слова звучат во мне. И снятся сны, и приходят догадки, как щелчок пальцев, и расшифровываются тексты. Но я — это я, с моей жизнью, моей любовью и моими интересами. Я не Нефертити, хоть и похоже. И я по сей день не могу сказать, что я была ею или она стала мной. Что такое реинкарнации? Как они работают? Кем мы были в прошлой жизни? Точно не узнает никто. Да и надо ли?